Глава 10. Я сама во всем виновата. После похорон прошло пару дней. Я не выходила из квартиры тети Любы. Борис приходил, но я не реагировала на него. Попросила тетю Любы не впускать его ко мне. Сама же не отвечала на звонки и смс. А зачем мне с ним общаться? Конечно, я могла сказать спасибо за все, что он сделал, но при этом я чувствовала, что он стал занимать слишком много места рядом со мной, Его стало слишком много. По всему этому, мое психологическое состояние не позволяло собрать себя целиком в кучу и трезво оценить свои действия. Скорее всего, я поступала неэтично по отношению к Борису, но на данный момент не могла переступить через себя и казаться тем, кем не являюсь, натягивать улыбку и говорить вежливые слова. Мне было все равно, что обо мне подумают. Проснувшись утром, решила, что пора к врачу Олегу Петровичу, который вел мое заболевание с самого начала. Выйдя из подъезда, увидела, что меня поджидает Борис в своей машине. Он вышел сразу мне навстречу. «Ну, что скрываешься? Я просто не хочу никого видеть». «Зачем приехал?» «Попрощаться», — ответил Борис. «Ну, прощай». Сказала я и уже начала разворачиваться, чтобы уйти прочь, как он меня одернул. На самом деле мне было противно от самой себя. Поступала я ужасно, но вести себя иначе в данный момент я просто не могла. Тем более я же не глупа и мне не 10 лет, поэтому я понимала, что Борис испытывает ко мне симпатию, а я не могла ему ответить взаимностью и не хотела просто давать ложные надежды. Кстати, тетя Люба мне сказала, чтобы я к нему присмотрелась. Говорила, что мужчина он положительный, весьма хороший и адекватный, что даже рубля не взял с нее за всю помощь, которую нам оказал. Зачем она только мне это сказала? Чтобы я почувствовала, что должна ему? Так я и не просила о помощи, и мы готовы были материально все компенсировать. Хотя тут вопрос стоял не только о материальных ценностях, ведь кто бы согласился даже за деньги отвести меня так далеко с телом моей матери. «Вот и все. Мы больше не увидимся?» «А как ты хотел?» «Ну, не знаю. Может, будем держать связь?» Тут я решила сказать прямо, чтобы не мусолить долго разговор. «Борис, не питай ложных надежд. Мне не до тебя». «Понял. Не буду навязчивым. Я сегодня уезжаю. Не могу больше тут оставаться. Работа меня ждет. Я тебе очень благодарна за все, что ты сделал для меня». Не знаю, как бы я пережила весь этот ужас в горах в одиночестве. Спасибо тебе большое». Я стояла, как холодная статуя с опущенными руками. Борис подошел ко мне, крепко обнял и поцеловал в щеку. «У тебя есть мои контакты. Если что, то пиши и звони в любой момент. Всегда готов прийти тебе на помощь. Спасибо и прощай». Я вывернулась из его объятий и пошла на остановку. Мне немного было жаль Бориса. Если бы я просто призналась ему, что скоро ослепну, то он бы сам отказался от меня. Но пока я боялась говорить такое людям, хотя по отношению к ним это бесчеловечно. Борис ведь даже не подозревает о моих мыслях и страхах, о моих серьезных проблемах. Хотя кто он мне такой, чтобы я перед ним отчитывалась? Мысли путались в голове. То один, то другой эпизод страшного будущего проносились картинками, как лента кинофильма. И вот с таким настроением я поехала к своему врачу. Диагноз был неутешительным. После сдачи всех анализов и моих рассказов, что зрение не ухудшалось два года, мой врач очень удивился. «Такого просто не может быть», — воскликнул он. «Ну, я сама не знаю, но факт остается фактом, а теперь опять ухудшается». «После смерти матери, верно?» Да. Видимо, сильные нагрузки и стресс моментально запускают программу ухудшения зрения. Вам ни в коем случае нельзя переживать по любому поводу и максимально бережно относиться к себе. Конечно, Олег Петрович, ответила я. Ну и, конечно, обязательно все лекарства пить и упражнения выполнять. Так какой прогноз? Учитывая вашу особенную динамику развития болезни, не могу точно сказать. По идее, вы уже должны были лишиться зрения. Но это было как бы просто ни о чем. Мой врач просто не мог ничего нормально сформулировать и добавил. «Я вообще такое вижу первый раз. Вы настоящая счастливица, поэтому до сих пор видите. Благодарите Вселенную за это». «Я? Счастливица?» «Да он шутит. Разве можно, будучи слепой, быть счастливой или находиться в состоянии счастья, зная, что можешь окончательно ослепнуть в любой момент?» «Возможно, даже падение зрения опять остановится на долгое время», продолжал Олег Петрович. «А вот это уже хорошие новости». На такой приятной ноте и в надежде, что все устаканится, попрощалась и быстренько удалилась прочь. На повестке дня еще стоял вопрос с отцом. «Ну нельзя же все оставлять настолько недосказанным». Я ему позвонила. Не берет трубку. «Ну за что он так со мной?» потом написала. До самого вечера ждала, но он ничего мне не ответил. А Дома тетя Люба спрашивала про Бориса. Он уехал? Да. И ты его отпустила? А зачем мне его держать? Тетя Люба, ты чего такое говоришь? Ну, как бы он хороший человек. Откуда ты это знаешь? Я чувствую, и это видно. Он спокойный и работящий мужчина, надежный, а ты осталась без матери, И неизвестно, какие отношения будут с отцом. Пока ты не ослепла, тебе нужно построить личные отношения. То есть ты хочешь сказать, что мне нужно скрыть от мужчин свой зрительный дефект, чтобы выскочить замуж, а потом хоть трава не расти, раз я уже в статусе жены? Ну, я бы так не сказала. А как тогда? Мила, откуда ты знаешь, как бы он отреагировал? Во-первых, у меня уже были прецеденты, когда я говорила парням про свое зрение и они тут же испарялись. А во-вторых, он старше меня и больше подошел бы моей маме, чем мне. В-третьих, я ничего к нему не испытываю и в данный момент просто не способна к кому-либо испытывать. Поэтому, пожалуйста, давай закроем эту тему. Я просто желаю тебе всего самого лучшего. Ага, прям как отец. Всю мою жизнь всегда указывал, что мне делать. Кстати, ты не знаешь, почему он не хочет общаться со мной? Я позвоню ему сегодня. «Мила, дорогая моя, прости, если чем-то обидела. Я действительно хочу тебе только добра. Больше не буду лезть в твою жизнь, но еще раз скажу. Попытайся построить с кем-то отношения, пока не поздно. Если один мужчина признал твое зрение существенным дефектом, то это совсем не значит, что все мужчины будут поступать так же. Я понимала, что она просто так не оставит меня в покое, и в этой тесной квартирке долго ютиться вместе с ней я не смогу. Ведь буду напрягать ее поэтому нужно было решать вопрос с жильем. Но не сейчас, а немного позже. На данный момент на повестке дня другие приоритеты. Я все поняла. Спасибо за совет. Спокойной ночи. Решила ответить ей скучно, коротко и максимально традиционно, чтобы не продолжать этот бессмысленный разговор. Я вышла из подъезда. Смотрю, стоит черная огромная машина Бориса какого черта он не уехал и продолжает караулить меня. Это уже превращается в преследование. Конечно, я разозлилась и решила выяснить, сколько это будет продолжаться и когда он уже уедет отсюда. Ведь он говорил, что уедет. Я быстро и уверенно подошла к машине. Резко дернула за ручку дверцы. Открыла, а там на месте водителя сидит тот самый призрачный солдат. Поворачивает голову в мою сторону и смотрит. «Кто ты?» Он молчит и отворачивается. «Что ты хочешь от меня?» Я начала нервничать, не понимая, что делать. Он вызывал у меня чувство страха. «Как тебя зовут?» Он смотрел вперед в лобовое стекло машины со стеклянными глазами и сказал. «Мне без тебя не жить». «Так разве ты жив?» ну, Солдат встрепенулся, будто сам испугался и начал тянуться в мою сторону схватил меня крепко за руку и держал так сильно, что я почувствовала боль. Я попыталась высвободиться, но не получалось. Паника охватила меня. В этот миг я очнулась. Тетя Люба подбежала. На часах глубокая ночь. «Что случилось?» «Это просто сон», ответила я. Мои сны по ночам стали напоминать явь. Они были настолько четкими, что мне казалось, я даже чувствовала запахи и ощущала все прикосновения. Ты так завизжала во сне, будто на тебя монстр напал. Даже что-то говорила, но было не разобрать. Тетя Люба подошла ко мне, погладила по плечу, нежно укрыла одеялом, потом поцеловала. Спи, моя хорошая, пусть тебе снятся только добрые сны, и все наладится. У меня было ощущение, что рядом стоит мать, и укладывает меня спать. Настолько в ее словах было много тепла и любви. Тогда я уснула спокойно и сладко. Проспала долго. Проснулась я только в обед. Так долго спать было для меня несвойственно. Тетя Люба давно ушла на работу. На плите стоял остывший завтрак для меня, бережно накрытый крышкой, и рядом лежала записка. «Напиши отцу. Он ждет». Я на радостях сразу написала ему, но ответа не получила. У себя на руке я заметила синяк. Именно в том месте, где схватил меня этот настойчивый монстр. Что это такое? Почему после простого сна остаются синяки? Может, это я где-то ударилась и не заметила? А потом это проецировалось в сон? Решив себя не нагнетать этим синяком и не забивать себе голову, чтобы совсем не поехала крыша, я занялась более важными утренними делами. Ведь жизнь продолжается, и нужно не раскисать. Потом мне позвонил отец и сказал, что подъехал к дому и ждет меня в машине. На радостях я быстренько собралась и вылетела к нему навстречу. Машина стояла на том же самом месте, что и во сне. Конечно, я понимала, что это отец. Да и машина тут совсем другая. Белый седан. Но ощущение страха поднималось внутри меня. Сердце колотилось из-за недавнего сна и страха. Я действительно боялась разговаривать с отцом. Поведение его было необычно и не свойственно ему. Можно было ожидать любого неприятного сюрприза. Папа сидел в машине с Мурной и совершенно не был расположен к беседе со мной. Но понимал, что поговорить нужно и что я просто так не отстану от него. «Ты как?» Даже нездоровый спросил он. Я захлопнула дверь в машине. «Не очень». «Ты мне звонила и писала. О чем хочешь поговорить?» Я даже не знала, что ответить. «Что значит, о чем говорить? Неужели не о чем? Обо мне и маме, об утрате и боли, о поддержке и понимании?» «Ну, я хотела просто встретиться. Ведь мама умерла». «Ну, так чего ты хотела?» «В смысле? Я ведь просил тебя остановиться и перестать кататься по всему свету. А ты не послушала меня. В этот момент Синяк на руке внезапно отозвался болью, и я потерла руку в этом месте, чтобы уменьшить боль. Так я... Тут мне было даже нечего сказать. А отец продолжил. Ты хочешь, чтобы я тебя понял и пожалел? Нет, ни за что. Ведь я надеялся, что мы с Жанной вновь сойдемся, а ты все испортила. Папа, так у тебя новая семья. Нет никакой новой семьи. Я просто хотел, чтобы вы по мне соскучились и, наконец, осознали, что не нужно тратить время на всякую ерунду, а пора заняться действительно важными делами. Мне очень жаль, что я воспитал такую упрямую и эгоистичную дочь. Мне стало так обидно от этих слов, что обида от сердца начала комком подниматься к горлу. И я чувствовала, что вот-вот заплачу. Мне было так тяжело от потери матери, и я надеялась на поддержку и понимание от отца а в ответ получала обвинение в эгоизме и бессердечности. «Ты ведь сама говорила, что зрение перестало портиться. Так зачем продолжать жить ветреной жизнью и тратить ее впустую? Я ведь здесь, я вас ждал, а ты опять уехала с ней. Я хотела в последний раз. Но вот, у тебя получилось просто отлично. Это был действительно последний раз. Я потерял любимую женщину, которую больше никогда не увижу». Зачем ты ее потянула с собой в эти горы? Мама тоже хотела поехать. Она хотела поехать только из-за тебя. Тебе дали возможность жить нормально, зрячей, видеть этот мир и стать полноценным членом общества. У меня зрение ухудшилось. Папа посмотрел на меня именно таким же взглядом, как смотрел тот солдат во сне. Тут мне поплохело окончательно. Сердце начало колоть. Вот видишь, что ты наделала. Бог тебя наказал. Сама виновата. Тебе дали шанс, а ты его профукала. Я не смогла сдержать эмоции и начала просто рыдать, закрыв руками лицо. Очень сложно сдерживать свою боль внутри. И если бы ты осталась дома и не уехала, наблюдалась у врачей, то и зрение осталось бы в норме. Оно ухудшилось после ухода мамы. Ну, конечно, это Бог тебе указал на твою вину. Ты виновата в ее смерти. В этот момент у меня задрожали руки. Таких обвинений я не ожидала. Даже не знала, что мне делать. Поэтому протянула к папе руку. А взяла его за рукав. «Папа, прости меня!» «Какой смысл тебе говорить «прости»?» «Что это изменит?» «Жанна мертва, зрение падает, и в этом виновата только ты!» Я держала папу за рукав и горько плакала. Прости, прости меня, пожалуйста, не оставляй меня. Нет, я не могу. Как только подумаю, то начинаю тебя ненавидеть. Уходи. За что ты так жестоко со мной? Я жесток? А ты поступала неэгоистично? Ты думала о ком-нибудь, кроме себя? Я продолжала рыдать и держаться за его рукав, как за последний шанс на примирение, как за последнюю ниточку надежды на счастье и родительскую любовь. «Так, все, хватит!» Отец отшвырнул мою руку. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Он вышел из машины, обошел ее вокруг. Открыл дверь с моей стороны. «Выметайся отсюда!» Он был очень груб и фактически уже кричал. А я не выходила из машины и чувствовала себя маленьким щенком, которого выкидывают из дома. Тут внезапно пошел дождь. Так как я не реагировала, отец тяжело вздохнул, схватил меня крепко за руку, как раз за то место, где был синяк, и начал вытягивать из машины. Рука заболела еще сильнее. Папа физически достаточно силен, поэтому меня он вытянул без проблем. Моя была вся расклеенная и не сопротивлялась неизбежному. Он отпустил мою руку, сел в машину, захлопнул дверь и уехал. Я осталась стоять во дворе под дождем. Хорошо, что идет дождь, он будто был вместе со мной, слился с моими слезами и помогал прожить этот день. В этот момент я взмолила небеса о помощи, о том, чтобы Бог дал мне сил пройти через это все, а дождь продолжал барабанить и даже усилился. К сожалению, а может, к счастью, я не особо верующий человек, ведь если бы верила, то, наверное, объяснила бы это все наказанием небес что Бог гневается на меня за мои поступки и желания, что наказывает меня за мои грехи. В основном люди начинают молиться в самые сложные моменты жизни. Лишь тогда они вспоминают про Бога и начинают просить прощения, в надежде, что все наладится. Вот так и я молилась и надеялась, что Отец повернется ко мне лицом и увидит меня, такую слабую и несчастную. Я понимала, что Ему было не лучше, чем мне. Он тоже тяжело переживал все происходящее. Каждый переживает это по-своему. Я надеялась, что когда-нибудь он образумится и вспомнит, что у него есть дочь, которая крайне сильно нуждается в любви и поддержке отцовского плеча. Не знаю, сколько прошло времени, счет ему я потеряла, внутренне как будто окаменев. Бродила между домами, улочками, заглядывала в глаза прохожих и искала знак от высших сил на надежду и спасение. «Боже, дай мне знак, пусть даже самый малюсенький, чтобы я могла опереться на него. Пусть этот знак будет для меня светом в конце темного туннеля», молила я небеса. Но небеса не отвечали. А может быть дождь, который смывал мои слезы, и был ответом на вопрос? Домой пришла поздно. Тётя Люба сразу поняла, что после встречи с отцом я не хотела идти домой. Она с детства знала Виталика хорошо, особенно знала особенности его характера, ведь прожила с ним много лет. Так мне повезло, что у меня есть тетя, которая помогала мне в трудную минуту. Хоть тут Бог шел мне навстречу и не оставил совсем в полном одиночестве. Тетя Люба горячо встретила меня, обняла и повела на кухню, как уличного мокрого котенка, которого только что подобрали. Не говоря ни слова, просто налила горячего чая сняла с меня мокрую куртку и укутала в плед. «Ты ведь все знала?» Спросила я. «О чем ты?» «Я сейчас про папу говорю. Ты знала, что у него на уме?» «Да, деточка моя, к сожалению, я знала. Но надеялась, что после разговора с тобой его сердце растает. Но оно не растаяло. Он сказал, что это я виновата в смерти мамы». «Тьфу ты, вот дурак!» Не бери себе в голову. Просто он от горя начинает искать виноватых. Такое поведение в трудную минуту свойственно людям. Потом она долго говорила. Пыталась подбодрить и утешить меня. Но я ее уже не слушала. Сидела с чашкой чая в руках и смотрела в одну точку, словно застывшая статуя печали. Спать я пошла с мыслью о собственной вине. «Я виновата в смерти матери», — раз за разом звучало в моей голове. Примерно в час ночи тетя Люба подошла ко мне. «Ну, что ты хлюпаешь носом? Лучше поспи, набери сил». «Я не смогу простить себя». «Ох, моя дорогая, тебе не нужно себя прощать. Тебе нужно просто понять отца. Он ведь травмирован не меньше тебя. На, выпей таблеточку». Она протянула мне две таблетки и стакан воды. «Что это?» «Одна таблетка успокоительная, а вторая снотворная» ты же просто так не уснешь я выпила и через некоторое время погрузилась в глубокий сон в эту ночь мне не снился солдат я видела мою семью момент из прошлого мы все вместе гуляли в парке на мой день рождения все были счастливы отец поднимал меня на руки и кружил а потом во сне он опустил меня и больше не стал поднимать я крикнула что хочу еще но он отвернулся от меня и начал уходить вдаль. В этот момент я проснулась. Хотела посмотреть на часы, но не смогла разглядеть время. Да, вот так я окончательно ослепла.